В этой фиминой квартире мы скидываем с гробов крышки, затем тащим их в спальню, привязываем за позолоченные ручки и спускаем туда, где Ольга их принимает и отвязывает верёвку. Мы торопились как могли и управились в какие-то 10 минут. На первом этаже чужой квартиры мы снова вместе. Это детская комната, оборванные обои изрисованы синим фломастером: рожицы, кораблики, цветочки. Возможно, у ребёнка просто не было листов для рисования. Из мебели только кровать, тумбочка и древний сервант с двумя стеклянными полками, заставленными обеденными сервизами советских времён. Четыре гроба, расставленные в ряд перед сейфом, занимают почти всё свободное место. Это дорогие шестигранные гробы нежно-коричневого оттенка из цельного массива дуба с полировкой и четырьмя позолоченными ручками. Ослепительно-белоснежная обивка внутри искушала приглашением залезть внутрь. Из влажных пустот подвала доносится вибрирующее эхо продолжительного рыка, который плавно переходит в клокот. От Дэмиэла нас отделяет лишь перекрытие первого этажа и сейф, который вот-вот сорвется вниз. Несколько долгих секунд мы стоим вокруг застрявшей в полу железной бандюры и молча разглядываем друг друга, скованные лёгким страхом от осознания того, что нужно спускаться ниже. И какой план дальше, нарушая тишину. Разделим яд поровну, предлагает Виталий. У каждого будет шанс прикончить ублюдка. Ольга раздала нам по две 100-граммовых ампулы, заткнутые резиновой пробкой. И по две упаковки одноразовых шприцев Ампулы достались всем, кроме Ильи «Это... это все, что я успела сделать», — поясняет она «Яд не обязательно вводить шприцем, главное, чтобы он попал в кровеносную систему» «Что дальше?» — спрашиваю я, заталкивая яд и шприцы по карману «А дальше вот что!» Виталя запрыгивает со всей дури на ребру сейфа, хватаясь за чугунную решетку батареи Зелёная кубическая бандура под грубыми ботинками чуть проседает и вдруг срывается в тёмную бездну. Пару секунд подросток натурально висит над пропастью, но после подтягивает ноги к узкой полоске пола под батареей. Я в лёгком шоке, наблюдая продолжительный полёт сейфа в мрак подвала. Всплеск раздаётся лишь через пару или даже 3 секунды. Около 30 или 40 метров. Ни черта себе подвал. Брызги даже не достают до нас. Когда Ольга говорила о пространственной аномалии в фундаменте дома, я не совсем понимал, о чём речь. Я и сейчас ещё не до конца понимаю. Там всё гораздо больше, чем тебе может показаться с колокольне привычной логики, поясняет Ольга, замечая мой недумённый взор. Помнишь, я тебе говорила об аномалиях. Э дело не в том, что грунт просел на много метров, там само пространство несколько раздвинуто относительно привычной модели Минковского. Это словно скрытый карман в складках пространственно-временного континуума. Знаю, звучит мутно, но по-другому не могу объяснить. Виталий зажигает химический фонарь ударом об колено и бросает вниз Фиолетовая палочка раздвигает мрак, вырисовывая грязную водную поверхность с маслянистым блеском. Палочка падает в воду и потихоньку отплывает в сторону, отодвигая темузы, которые однака проглядывает другая тьма и ничего более. Ни очертаний стен, ни силуэта в труп, ни бетонных выступов или кирпичной кладки, ничего. Одна вода. И вот под это страшное зрелище, когда мы наклонились над бездной, пытаемся что-то там разглядеть, когда даже гукающий Илья замолк от немого ужаса. В эту самую минуту Виталя заявляет. «Нужен первый!» Он обращается ко всем сразу, но смотрит на меня. «А чё это ты на меня-то уставился?» «Я...» Ольга робко поднимает руку. «Я могу пойти первый». «Нет!» кричим мы в один голос: "Виталий". Я бы пошёл первым, но я не умею плавать, признаётся подросток. А первому желательно уметь плавать. Так да какого чёрта, говорю. Зачем? У задней стены рубильник, терпеливо объясняет Виталий. Тот, кто спустится первым, должен доплыть до него, чтобы врубить свет. Без света мы все там передохнем. Да я не об этом. Зачем вообще нужен первый? Если прыгнем вместе, Дэмил может разделаться с нами со всеми до того, как я отподействую, Резон замечает Виталий. Ему понадобится всего несколько секунд. Мы не можем отдать ему сразу все жизнь. После битвы с Дэмилом один из нас должен остаться в живых. Петровна указывает, что у Макроба есть запасное тело в первом подъезде. Кто-то из нас должен будет уничтожить его, а потом вывести Илью из дома для его обращения. Ты думаешь, там есть выход? Скептически кивает в дыру в полу. Вспомни, что сказал Макруп. А что он сказал? Он сказал, что мы должны разрубить тело Дэмиэла и засунуть его части в чёрную канализацию. Я думаю, это то самое место, откуда он заполз в подвал. Я думаю, это особое место, которое Макруп не смог закрыть. Виталий смотрит на нас и ждёт реакции. Несмотря на хладнокровие в голосе, глаза выдают в нем страх. «Я соглашусь с тобой, что отдавать все жизни сразу нерезонно», говорит Ольга после непродолжительных раздумий. «Но... но я не согласна с тем, что первым должен быть Леша». «Хм! Так и скажи, что просто втюрилась в него!» «Дело не в этом. Просто... ну... просто это несправедливо. У Леши столько же прав, как у каждого здесь». Ладно, сдаётся Виталя и зарывает руку в карман брюк. Тогда будем тянуть спичку. Короткая выпала мне. От судьбы не убежишь. Но первым всё же пошёл не я. Сначала мы сбросили гроб. Он звучно приподнялся и закачался на волнах, словно изящный спасательный шлюп. Виталий зажег еще один химический фонарь, снова фиолетовый. Он умудрился не промахнуться и сбросил его прямо в ждущий меня шлюп. Гроб фиолетовой люминесценции выглядел почти прекрасно. Он был моим ориентиром во мраке. Меня привязали веревкой под мышками, как недавно Илью, и приготовились спускать. Виталий держал веревку у самой дыры, а Ольга... подстраховало в дальнем углу за изголовьем железный кровать. Я взял химический фонарь, собираясь поджечь его внизу и полез в дыру, но тут вдруг вспомнил об одной важной вещи. А как он выглядит? обращаюсь я к Витали. Ну это, демиург ваш, чёрт её знает, пожимает он плечами. Забрался в подвал он точно в облике человека, но в заточении мог принять другую форму. Бог будет с тобой, пытается подбодрить меня Ольга, а сама слёзы еле сдерживает. Угу, конечно, говорю я скептически. Её серые печальные глаза исчезли из поля зрения. Я знал, что она огорчилась из-за жребия, но говорить об этом не имело смысла. В тот момент мы как бы выбыли из реальности. Значение имела лишь общая цель. Остальное Никчёмная человеческая суета, которая не стоит вздохов. Витале желает мне удачи, или я что-то по-своему фыркает. И вот я уже ушёл с головой под перекрытие первого этажа. Фактически я уже в подвале, в его самой верхней части. Здесь прохладно и очень влажно. Внизу слышится, как плещется вода. Это значит кто-то Или что-то пришло в движение. Демон там, в темноте. Я знаю, он сейчас наблюдает за мной, смотрит, как ему на верёвочке спускают обед, ну или ужин. Сколько сейчас времени? Какой день недели? К чёрту. Поскорее бы всё это закончилось. Чтобы измерить глубину, я начинаю считать. 1 секунда 1 метр. Спуск. 2 м. Темнота становится угрожающей. Я словно спускаюсь в самое сердце тьмы, несмотря на то, что там далеко внизу фиолетовыми тенями мерцает ожидающий меня гроб. Но расстояние до него ещё так далеко, что я зажигаю фонарь в своей руке. Я бью им о ладонь и мгновенно оказываюсь в облаке зелёной люминесценции. Спуск 3 м. 30 м слева и справа из мрака вырисовывается оцревшая кирпичная кладка и ряды труб вдоль стен. Спуск 5 м. К квадрату наверху кажется уже недостижимым. Я вижу только Виталины руки, потому что он наклонился назад, оттягивая мой вес. Спуск 6 м. Далеко слева в стене высвечивается высокая железная дверь, выблупившаяся зелёной краской. Оно исцарапано по всей площади и посередине сильно вдавлено наружу. По всему видно, что здесь зверь пытался вырваться в подъезд. От двери спускаются три высокие бетонные ступени. Они опираются на роскошный выступ из торчащих бетонных плит. На выступ одним концом свалена труба, выпавшая из нитки водопровода. Внезапно я вздрагиваю. Выступ кишмя кишит крысами. Штук десять из них лакает кровь из растекшейся лужи под сваленной трубой. Спуск десять метров. Выступ с дверью и крысами остался далеко наверху. Мрак поглотил его. Становится холоднее. Несколько раз и лицо обдало потоками воздуха, словно рядом взмахнули крыльями. Причем в последний раз обдало так сильно, что... что веревка сильно закачалась. Это ощутил даже Виталя. «Ты можешь не дергаться!» – кричит он мне. «И так тяжело! Тут, кажется, какая-то херь летает!» Ору в ответ, и уже тише. Тяжело ему. Спуск. Пятнадцать метров. Неподалеку что-то летает. Несколько раз я прислушивался и различал редкие, отрывистые в замахе крыльями – Гроб сносит течением в сторону. Чёрт. Спуск 20 м. Гроб медленно отдаляется всё дальше. Мне придётся прыгать в воду. Мрак вокруг настолько густой, что свет от фонаря Сканфужа нажмёлся в небольшой зелёный комочек, освещая лишь моё лицо и руки. Веревка натянута как струна. Теперь она лишь тонкая пуповина, связывающая меня с миром света. Спуск 27 м. Я кричу: "Стоп!" Верёвка останавливается. Носки маих кет касаются тёмной водной глади. Гроп отдриффовал в сторону метров на 5, если не больше. Фиолетовый свет, бьющий из-за его бортов, окрашивает чёрные воды в какие-то жуткие оттенки. Вокруг меня высится бесконечные кирпичные стены, где на разной высоте тянутся нитки, трубы, провода. В основном небольшого диаметра По двадцать, по тридцать сантиметров По три в ряд, друг над другом Потом на много метров голая стена А потом снова тройка труб Черт Нужно отвязываться Там высоко В квадратном пятнышке света Появляется другое пятнышко Голова Ольги Все нормально Кричит она с женским участием В голосе Да, пока живой Руя во всю мощь, но в уме понимаю, что ничего нормального тут нет, что мне придется нырять в смрадные темные воды с неизвестной глубиной. «Рубильник на задней стене!» — рет Фиталь, откуда ты из другого мира? «Плыви прямо к стене! Он должен торчать над водой!» «Лучше бы ты поторчал над водой!» — бурчу я себе под нос. «Рубильник на задней стене!» Я засовываю фонарь за пояс рядом с топором и начинаю отвязываться. Сверху доносятся, как Ольга и Виталь о чем-то переговариваются между собой, что-то там спорят. Но они так высоко, что я не могу различить внятную речь. Да, к черту. И я, наконец, отвязываюсь. Мое сердце отвязывается вместе со мной и падает прямо в желудок. Всплеск. Я с головой ухожу под воду. Я резко выныриваю, судорожно хватая ртом воздух и грибу, как угорелый, к дрейфующему гробу с пылающим фиолетовым стержнем внутри. На удивление, вода не настолько холодная, как мне предвиделось. Градусов 18, возможно, вполне терпимо, но... Но вокруг вонь канализации, и к этому еще нужно привыкнуть. Три-четыре грибка, и я у цели Страх делает из нас ловких и быстрых обезьян Я забираюсь в гроб с первой попытки С такой поспешной суетой, словно пятки мне уже грызут тысяч акул Я лежу на спине На белой шелковой обивке и смотрю в тяноту Пока живой Пока живой Слышу всплески где-то рядом с головой Я прекращаю дышать достаю из-за пояса зелёную палку-фонарь. Взмах фонарём вправо, взмах влево. Чёрная вода под зелёно-фиолетовым светом блестит как нефть. Вода колышется, но никого нет. Это нервирует. Внезапно после очередного взмаха фонарём я различаю грязную кирпичную стену. На ней большой металлический рубильник. Всего метров 10 доплыву. С пульсирующим ликованием внутри я кладу фонарь на колени и начинаю грести обеими руками. Мои руки как два весла. Раз-два, раз-два, раз-два. Истина радостно спешит навстречу. Еще грибок. И осталось совсем ничего. Но на третьем грибке гроб встает как мертвый. Что за... Я начинаю неистово вспенивать в воду, пытаясь сдвинуть своё плавсредство с места. «Нифига!» «Что там у тебя?» Обеспокоит, наорёт сверху Виталия. «Что-то меня держит!» Кричу я в ответ. И от своих слов я немедленно прихожу в Урс. Быстро достаю руки из воды, снимая со спины ружьё «Шесть зарядов!» Я вожу стволлом на тёмными водами целую минуту, пока в каких-то полуметрах от правого борта не показывается стайка пузырьков. "Тот пузырьки!" ору я, чтобы не умирать в одиночестве. "Приготовь яд!" кричит Виталя, напоминая, зачем мы здесь. "Яд. Яд." точно. Дрожащими руками вытаскиваю ампулу из кармана джинс и зажимаю её в зубах. Снова хватает ружьё. На минуту всё стихает, но вот стайка пузырьков по правому борту идёт прямо на меня. Чёрт, мои нервы на пределе, и я жму на курок. Вода взрывается красивым фонтаном, но остаётся чёрной. Считай, заряд впустую. Теперь стайка пузырьков по левому борту. И снова выстрел и взрыв в один их брызг. Е-каноamit патроны, говорю я себе. Ты ещё жив? После тактичной паузы интересуется Виталя. Да чёрт тебя возьми! И вдруг что-то атакует, гроб снесут так стремительно и сильно, что я взлетаю вместе с плавсредством в воздух, а потом падаю в воду и ухожу в сырую глубину. Мысли отключаются. Я теряю ружьё, оба фонаря, одну амбус с ядом. Её я едва не проглотил и погружаюсь во мрак. Что-то длинное, мощное и чешуйчатое проходит под самыми ногами. Я ору от страха, представляя, как сейчас буду по частям разорван и поглощён. Чёрт, где вторая ампула? Я начинаю паниковать, обшаривая под водой карманы джинсов, но зверь не хватает меня. Возможно, ему хочется поиграть. Я выныриваю из гребу как олимпийский пловец на золотую медаль. И вот моя рука шлёпается о кирпичную стену. Здесь небольшой бетонный выступ над водой и над ним. Ура! Мне удаётся нащупать рубильник. Он торчит под острым углом к потолку. Я повисаю на нём всем телом. Ржавелый стояк капризно creктит, но сдаётся и падает вместе со мной. Высоко в мраке ухают вспышки электрических ламп. Они распускаются во тьме громадами жёлтыми тюльпанами света, зажигается одно за другим, взрывая темноту неудержимыми фотонами. Всего 8 ламп, каждая в металлической сетке, и только сейчас Становится понятны истинные размеры подвала. Около 300 м в длину, 50 в ширину и почти 30 в высоту. Глубина неизвестна. В этом водоёме можно с лёгкостью утопить титаник. Из стен повсюду скалятся железные концы труб, иногда из них выбираются крысы. легкие сваливаются в воду, но другие ловко забираются на обрывы к трубы, и дальше с проворностью магнатов скалолазов лезут вверх по выщербленной кладке. Под самым потолком изящно загибая электрические лампы тянутся десятки трубопроводов, толстых и потоньше. Многие из них сложно переплетаются через коленчатые соединения. Я опускаю глаза вниз, И вижу свой гроб, который прибил неподалёку от меня, рядом с канализационным тоннелем. Чёрт. Да это же тот самый выход к овражью болоту. Чёрная канализация это наш выход из дома. Чёрный круглый зев тоннеля нависает прямо над водой. Ольга с Виталием что-то кричат, кажется, они радуются тому, что мне удалось добраться до рубильника, но я На время оглушон собственным сердцем. Я забираюсь на узкий бетонный выступ над водой. Мне удаётся подняться на ноги, вжавшись спиной в сырой кирпич. Места хватает едва и два. Я весь кабы, но мне не холодно, мокрый, но живой. И главное топор всё ещё при мне. Я оглядываюсь, жадно фотографирую глазами то, что открыл свет. В дальнем конце подвала к торцевой стене примыкает небольшая площадка из бетонных плит, выстланных на железных сваях прямо над водой. Над площадкой чётко выделяется замурованный кирпичной кладкой тоннель. Он должен вести к микрорайону. Именно оттуда, по мнению Ольги Припольск-Грыничкин, На бетонном причале металлическим блеском отсвечивают чёрные шкафцы с отделениями, из тех, что оставят в раздевалке для переодевания. Он прислонён к той же стене, к которой сейчас прижимаюсь я. К шкафу сверху из сплетений коммуникаций вдоль стены испускается толстая труба. Посреди площадки причала стоит чёрный прямоугольный столик с квадратной тумбой-ножкой и вокруг три стула. Возможно, просто самодельная мебель подвальных сантехников. Я смотрю дальше. Снова поднимаю взгляд выше. Три металлических двери почти под потолком. Расстояние от одной до другой около 100 м. По задумке они были соединены одной линией бетонного выступа, но во многих местах он прерывается широкими провалами с торчащими прутьями арматуры. Наконец, замечая болтающуюся верёвку прямо у воды, Да самое, на которое я спустился. Она буквально в самом центре подвала. И с проломленной дыры в потолке Виталий с Ольгой пытаются допытаться у меня, что случилось. Я смотрю на их головы и вдруг замираю. В дальнем углу подвала за их головами что-то крылатое под самым потолком. Я резко перевожу взгляд в ближний угол и вижу ещё одного. Они сидят спинами к лампам, отвернувшись от света, неподвижно, словно горгульи. Чёрт. Да это и есть горгульи. Те самые, что атаковали нас серафимы. Наконец я различаю их с друзей. Ты его видел? говорит Виталий. Видел демона? Нет. Его не видел, но что-то атаковало меня под водой. Нам нужно идти к нему. Рвется в бой Ольга. Я вижу, как она свешивает длинную стройную ногу в попытке оседлать веревку. «Нет!» – гаркает Виталя. Он берет ее в охапку и силком затаскивает обратно. «Ты останешься с сорок третьим здесь!» – кричит он. «Пока мы не закончим с демоном!» «Кафе Феде» – соглашается сорок третий. Я не могу просто смотреть. Можешь. Виталий забирает у нее ружье и кричит мне, что спускается. Из потолочной дыры вываливается гроб. Личное плавсредство Виталии. Гроб поднимает мелкую волну. В грязной воде покачиваются дырявые ботинки и пластиковые бутылки. Виталий! Кричу я, когда его задница уже соскальзывает по веревке вниз. Че? Там... Короче, там по углам какая-то херь, говорю, а сам вытаскиваю из-за пояса топор, не знаю, живая или нет, но она мне не нравится. Подросток спускается с рюкзаком и ружьём за спиной, но вряд ли он сможет воспользоваться им на верёвке. Он спускается ещё на метр и наконец поворачивается в нужную сторону, раскачиваясь как эквилибрист перед опасным номером. Что думаешь? спрашиваю его мнение насчёт существ в углах потолка. Это Это его прихоть, не? Виталий явно обеспокоен. Ольга! Тут крылоны! Закрывай дыру! Вали сервант на пол! Кричит ей Виталий. Что? Что слышала, чёрт тебя подери? Закрывай немедленно! Сверху доносится звон обхтияний, тяжёлая мебель с грохотом падает, антисолимен на дыру, вниз летят чашки и тарелки из сервиза, пару штук попадает Виталий в голову. Потолочные двери остаётся лишь небольшая щель, чтобы смотреть за нами. Ты как? спрашиваю Виталию, попавшего под тарелку пад. Норм. Почему они нас не трогают? Ждут подлуги, когда мы все спустимся. Я смотрю на неподвижную горгулью на над дверной бетонным выступом, и тут меня осеняет. Стой! кричу я Виталию, который продолжает спускаться дальше. Что? Тебе нужно быть там. И показываю ему пальцем на выступке шещей крысами. Ружьё теперь одно. Будешь сверху держать его на прицеле, а я выплыву в центр, буду приманкой. Витали без страха, но с ненавистью смотрит на крыс, секунду обдумывает предложение и кивает. Идёт. Он раскачивает верёвку на себя и от себя, почти как Тарзан, увеличивая амплитуду. часть крыс бросились логать кровь, стали на край выступа и давай грозно пищать. Я смотрю на горгулей, пока и без движений. Подростку удалось сделать из себя маятник. В руке появилась монтировка. Он раскачался почти до горизонтального положения и неожиданно прыгнул. Витале падает коленями на бетон, перелетая к крыс прямо в лужу крови. Отпрянувшие на мгновение грызуны бросаются на него со всех сторон, кусают рюкзак за спиной, пытаются прокусить непробиваемые ботинки, но их пыль быстро сходит на нет, как только они встречаются с мантировкой. Медкие и смертельно точные удары разбивают кросиные черепа в смятку. Подросток мог бы сделать карьеру кросолова. На меня со всех сторон летят хвостатые трупы, как меховые бомбы, набитые мясом. Они булькают, тонут и всплывают. Живые наверху быстро ретируются в поисках спасительного мрака. Уловка карабкаются по кирпичным выбоинам, заползают в торчащие из стен трубы. Я замечаю Виталию, что ему не мешало бы поработать со своим гневом, а он посылает меня подальше. После занимает удобное укрытие за упавшей трубой в уголке между бетонными ступенями и стеной. Доллар уж я смотрит вниз. Он рапортует, что готовка хотя. Теперь мой выход. Я двигаюсь по крабье по узкому выступу вдоль кирпичной кладки в сторону гроба, прибитого к стене сразу за входом в тоннель чёрной канализации. Ноги всего в 10 см над водой. Я знаю, что Ольга и Виталий сейчас за мной внимательно наблюдают. Пять шагов, и я у канализационного тоннеля, вот того самого, шириной в полтора метра, у нашего выхода на свободу. В нижней части круг тоннеля закрыт невысоким бетонным бортиком, когда та чёрная жижа вытекала из подвала в лог, но теперь всё поменялось. Черная гадость просачивается через трещины бортика и стекает тонкими струйками в подвальный водоем. Я спускаюсь сбоку на корточки и заглядываю внутрь круглого тоннеля. «Ну, что там?» Виталин нетерпеливо выглядывает из укрытия. «Видишь свет?» — кричит в щель Ольга. «Нет!» — отвечаю я сокрушенно. «Нет, Света, здесь только какая-то... «Чёрная гадость!» Сверху слышатся вздухи разочарования. «Может, просто сейчас ночь?» Всё ещё надеется Виталий. Он прав. Я должен проверить. Я перешагиваю через бортик и оказываюсь по икре в чёрной жиже. Темно, хоть глаз выколи. Меня терзают ужасные предчувствия, и всё же я делаю шаг вперёд. Ещё и ещё... невыносимый смрад разлагающейся органики едва не выворачивает кишки. Вдруг рука, выставленная вперёд, натыкается на решётку. Со вспыхнувшей надеждой я ощупываю решётку снизу до верху, надеясь найти более-менее широкую прореху. Но нет. Прутья сварены в ячейке сквозь которые пройдут руки и ноги, но не голова. Решётка! Кричу я во все лёгкие. Тут решётка. Несколько минут стою, схватившись за прутья, как узник замка Ив. Я пытаюсь рассмотреть перед извёзды полоску неба, силуэты дерева, хоть что-то, чтобы указало на то, что дальше тоннель не закрыт стеной. Но я ничего не вижу. И тут В глубине тоннеля, где-то за решёткой, нечто поднимается из тёмной жижи, быстро-быстро двигается в мою сторону. Я слышу чешонное дыхание, как у загнанной охотничьей собаки. Слышу плескание жижи уже совсем рядом, и я бегу обратно в подвал, выбираюсь наружу с бледным лицом. Ольга и Виталий что-то кричат, но у меня нет времени слушать. В спешке запрыгиваю в гроб, пиная ногой по стене и падаю в белоснежный шелк обивки. Отчаливаю, плыву. Тоннель стремительно отдаляется, но дыхание чужака все ближе. Три, четыре, пять метров от стены. Занимаю сидячее положение. Топор готов для удара. Кричу Виталий быть на чеку. Шесть, семь, восемь метров. И жу зверь. Это какой-то жирный луговой грызун, пушистый комок бурого меха с зубами. Кажется, сурок. Кажется, заблудился. Зверёныш, перепрыгивая через бетонный бортик, в панике бросается прямо в воду. В отчаянии молотя лапами, он взбивает пену, вытягивает морду и совсем не соображая, плывёт в сторону причала. Вблизи западно-мутная вода в нескольких метрах от гроба расходится в стороны, оголяя бесконечно длинный чешуйчатый хребет грязно-зелёного цвета. Затем уже прямо над дверком из воды словно подводная гора вздымается огромная уплощённая голова-пасть, похожая на гигантскую двухстворчатую раковину, усыпанную внутри миллионам зубов. Раковина размером с железнодорожный вагон. с головы повсюду капает вода, и от этого ещё больше понимаешь, что это не сон. Это тварь живая. Далеко надо мной Ольга и Виталий поминают Господа. Я же от шока едва не вываливаю себе глаза на колени. Рептилия проглатывает комок живого меха и изящно уходит в глубину. Гроб качает от поднятой волны. Я отрячась назад и вжимаясь спиной в изголовье гроба, звуки ужаса проглатывают со мной, не успев выйти наружу. Да, меня сожрут, даже не поперхнувшись. Чёрт. Я, пожалуй, погорячился, вызвавший быть приманкой. С гримасой страха резко оборачиюсь к Витали. «Какого хера ты не стрелял?» Судя по его бледному лицу в двадцати метрах надо мной, зверюга произвела на него впечатление не меньше, чем на меня. «Это! Это! Бодик Лустера! Я... Я думаю, от ружья ему ни хрена не будет!» «Ты думаешь? Так ты думаешь? Отлично! И что мне теперь? Прыгать к нему в рот, приняв яд перед этим?» В запале гнева до меня не сразу дошло странное название. Постой. Что ты сказал? Боди Клустер? Кто? Боди Клустера это это это один из самых крупных демонов. Нервным голосом заявляет Виталий уже громче. Олька, у нас тут Боди Клустера. Вот срань. Ругается наш медиум. Так это что? Не Дэмил? А вдруг я им наверх? Может, и Дэммил? Виталий чешет голову и смотрит на меня с каким-то странным сочувствием. Демоны могут проникать в тела друг друга по иерархии. Бодик Лустера это другой вид, понимаешь? Ну, как волк и белка. Макрупы Дэммил типа волки, а Бодик Лустера это белка? Не. Скорее, что-то типа носорога. А что это у тебя на роже? Спрашиваю я. А что у меня на роже? Ты на меня так смотришь, словно уже похоронил? Э, прости, чувак, я я что-то запаниковал. Ха-ха. Ах ты запаниковал. говорю я иронично и продолжаю издеваться. Наш мальчик обиделся от страшного монстрика. Наш мальчик-лидер испугался страшненькой рыбки. Виталий с каменным лицом выслушал мои обезьянные дразнилки и спокойно так говорит. «Я сейчас спущусь и убью тебя нахер!» Он явно не шутил, а мне было уже параллельно. Если честно, мне от злости тоже хотелось кого-то убить. «Давай, давай, иди сюда, детка!» Подначиваю я его дальше. «Мальчики, не ссорьтесь!» — кричит Ольга. «Демон только этого и ждет!» Ольга, не встревай! Ты видел этого крокодила? Кричу я весь на нерве. Небольшая пауза. Да. Тогда, пожалуйста, просто помолчи. Немного погодя я услышал, что Ольга молится. Все, кажется, успокоились. Даже я. Если вообще можно успокоиться, когда под тобой плавают десятки метров зубастого хищника. Мой гроб. Замер примерно по центру водоема. Другой дрейфовал неподалеку от свисающей веревки, в трех-четырех метрах от меня. Я устал от всего. Не хотел больше собачиться с Виталией. Решил просто завершить свой путь, как и Серафима, ради общего дела. Я переместился на колени для большей маневренности с топором, вынул ампулу и... засунул её в рот, чтобы прокусить её, если меня начнут есть. Послал всю жизнь на хер и принялся смотреть за пузырями. 3 минуты ничего не происходило, затем кое-что произошло. Вителле стоял и прицеливался в воду, а потом вдруг стал нервно ходить, распинывая крысие трубы. Бульк, бульк. Падало по сторонам. Затем он остановился и выдаёт мне претензии. И что у вас было? Ольга перестала молиться, и я вынул амблу из зубов. Кто? Я действительно сначала не понял, о чём это он. Ну это между тобой и Ольгой. Хо-хо, присвистнул я в уме: "Да этот псих порешит меня много раньше, чем водоплавающий демон". Ты что, серьёзно? куда ещё не заводиться. Ты что? Пришёл сюда весь такой фрейерной и думаешь, что можешь вот так взять и замутить с моей девчонкой? Я не твоя девчонка. Кричит из потолочной щели Ольга. Виталя, да что с тобой такое? Мы же одна команда, твоя мать. Я бы подкатил к тебе через пару лет. Вот через пару лет ты подкатишь. А сейчас перестань, пожалуйста, играть в альфа самца и делай то, что должен. А если Лёшу угробишь, я сама тебя вот этими вот руками тут утоплю нахрен. Из потолка показались её обманчиво нежные руки. Виталя победоносно ухмыльнулся. «Ты слышал?» — заявляет он мне. «Через два года!» Я облегчённо вздохнул, вернул ампулу в зубы. «Ха-ха-ха! Давай-давай два года, наивный чукотский юноша!» Группа до мной взрогнул и начал поворачиваться на месте, как часовая стрелка. Я напряг каждый мускул и вдруг Виталий выдаёт: "Чёрт!" восклицает он, и глаза его возбуждённо горят. "Я знаю, как мы его завалим". Я вынимаю амбулы из убов. Кружусь как долбаная балерина на воде и смотрю на него с лёгким раздражением человека, которому Не дают спокойно умереть героям «Чё ещё у тебя?» «Крысы!» — говорит он Весь счастливый и хватает первой попавшейся меховой трупак с длинным хвостом После быстрыми ловкими движениями распечатывает упаковку со шприцем Наполняет её ядом из ампулы и всаживает иглу в крысиный труп «Вот тут-то до меня дошло» «Держи!» Заряженная ядом крыса прилетает прямо ко мне на колени. «Забрось ей в пасть и делай ноги!» — инструктирует меня Виталя. «Хе-хе! Вот черт!» Его испуг вызван двумя огромными крылатыми созданиями, которые, наконец, решили ожить. Словно два воскресших ангела тьмы, они изящно спланировали к воде и понеслись в мою сторону. «Хе-хе-хе!» Виталий открыл огонь из Реминтона. Мой гроб внезапно прекратил вращение и стремительно понёсся вперёд к дальнему бетонному причалу. Удивительное ощущение, словно плывёшь на лодке с мотором невидимкой. Я убрал ампулу из зубов в карман и крепко схватил ядовитую крысу за туловище, будто то была граната. С расплющенной головой грызуна ещё капала кровь. Крылоны пронеслись по обе стороны от гроба. Как два дежурных истребителя, которых подняли по тревоге. Размах кожаных крыльев в 6 метров создавал на воде огромную тень. Блоскоголовые твари ощерили зубастые пасти, и хитро поблескивали своими вертикальными зрачками. Я был бессилен и мог лишь просто корчить бесстрашные гримасы в ответ. Ни один из выстрелов не попал в цель. Оружие на время затихло. Я понял, что Виталя заряжает новые патроны. С первого захода горгульи меня не тронули. Может, отдавали эту честь тому монстру, что тащил меня подальше от огневой поддержки. Так ли иначе крылуны ушли рывком вперёд, где сделали резкие виражи над причалом и повернули назад. Вероятно, чтобы расправиться с неродивым стрелком. И вдруг гроб снова стоит на месте. в пятидесяти шагах от причала. Ну все, сейчас. Я верчусь туда-сюда, готовый швырнуть крысу, как только увижу глотку, но вместо этого далеко позади, взрывая воду фонтаном брызг в воздух, выбрасывается гигантский чешуйчатый хвост, усыпанный кератиновыми шипами. Боже, до какого же размера эта дура? Да. Хвост изящно вытянулся почти до самого потолка и вдруг острым шипастым кончиком атаковал дыру в запырекодированном сервантом. Чёрт, ему нужен Илья. Из серванта посыпались стёкла. Ольга закричала. Хвост остородовал прямо напротив Витали, который спешно закидывал последние заряды в патронник. И как только последний патрон был заряжен, ружьё немедленно польнуло прямо по вражеской плоти, выдирая из него приличный кусок мяса. Крылоны не решаясь атаковать человека с громовой палкой, закружили вокруг хвоста. Я всё вертелся в гробу, угадая, чего же тварь не показывает. Верингтон не умолкал. Витали вошёл базарт. Он намеренно метел в одно место в кластере, разрывая рану свежими зарядами. Зверя схватила агония, хвост забилял от боли, но Виталя был неумолим. Выстрелы, выстрелы, выстрелы. Ещё, и ещё, ещё, и ещё. В ней струились реки крови. Ещё немного, и кончик хвоста будет отделён от остального тела. Но вдруг, вдруг ружьё охрипло, патроны в новесякли. Я знал, «Я знал, что с головой у паренька не все в порядке, иначе как можно объяснить его дальнейшие действия?» Виталий не стал заряжать ружье новыми патронами. Может, их больше и не было. Вместо этого он вытащил из рюкзака мачете и прыгнул с выступа в стене на виляющий хвост, как долбанный тарзан. Промахнуться было трудно. Подросток, будто летающая белка, перелетел трехметровую дистанцию с растопыренными конечностями и вцепился, обнял открытую рану всеми ногами и руками. А после давай хлестать, мачете, рубя хвост под собой, будто то был непокорный тростник. Вот тут-то зверя не выдержал. Подвал оглушил дикий рев... Я от ужаса закричал тоже, но мой голос поглотился в леденящем кровь в бое. Воды взбунтовались, все пришло в движение, словно великан пошевелил коленками в гигантской ванной. Я снова весь напрягся и вдруг вместе с гробом стремительно устремился к забаррикадированному в трубах потолку, почти к самым лампам в металлической сетке. Голова пасти размером с железнодорожный вагон вырвалась из водяной хляби и раскрылась необъятным зевом с миллионом зубов. Гроб скатился в тёмную воронку глотки первым. Я, будучи повыше, имел счастье сначала зашвырнуть в пасть дохлое крейсу, а потом, зажмурив глаза, приготовился последовать за гравитацией в животную мясорубку. Но на мгновение до смерти мне в плечи вцепились жуткие когти. Когда мои глаза вновь открылись, я уже парил над грязными водами, словно счастливый дельтапланерист. Эта тупая крылатая тварь наконец решилась со мной разобраться, безмозглая горгулья. Это было спасение по ошибке. Меня охватил дикий, безумный охот. Я ржал как больной, потому что внезапно я всё ещё был жив. Мы сделали крутой вираж над шкафом и столом с какими-то рассыпанными костяшками и устремились в другой конец подвала, туда, где изрядно порубленный хвост уже лежал во взбитой водно-кровавой пене. Навстречу мне неслась вторая горгулья. В её когтях тоже была жертва. Виталя. К тому времени мой смех уже перешёл в безумный крик счастья. Только сейчас я понял, что умудрился убежать от смерти, и что тупая горгулья ничего, ничего не сможет мне сделать. И подобор всё ещё у меня. Я сделал это! «Крыса! Внутри!» — кричу я пролетающему навстречу Виталию. Он не спешил разделить восторг, поскольку усердно пытался достать тесаком до туловища, несшей его твари, однако у него ничего не выходило. Впереди на веревке мелькнул силуэт Ольги. В легком платьице со стройными ножками она оказалась чудесной акробаткой. Она повторила трюк «Виталий» и скоро запрыгнула на выступ с обваленной трубой. Я видел, как она схватила брошенное на ступенях ружье и быстро зарядила его тремя или четырьмя патронами. Мы летели с угрожающей скоростью. Возможно, меня хотели швырнуть о стену, чтобы покалечить, а потом утопить. Ольга стремительно вырастала в размерах. Я видел, как усердно она целилась прямо в меня. Я снова зажмурил глаза. ВЫСТРЕЛ И вот я, испачканный чужой кровью и мозгами, лечу вниз вместе с подстреленной горгульей. Чуть позже раздаётся второй выстрел, и неподалёку в воду падает ещё один трофей с живой добычей. 2 из 2. Вот что значит. А, тридираваться в местном тире. В нескольких метрах от меня Виталий отчаянно тонул, бил руками по воде, хватался за труп горгульи, что-то пытался сказать. Дверь! Дверь! Говорит, тонет и снова выныривает. Дверь открыта! Я видел! Дверь в первом подъезде! Двумя быстрыми гребками я подплыл к подростку, велел хвататься за плечи и отбуксировал его к нижнему бетонному выступу. Какая? Какая ещё дверь? спрашиваю я. "Т-дверь, дверь. Дверь первый подъезд открыта", говорит он, задыхаясь и стуча зубами от холода. Я сам видел, я видел сам просвет «Ты уверен?» — кричит Ольга, наклоняясь с двадцатиметровой высоты и быстро дозаряжая оставшееся в патроннике место. «На сто процентов!» «Что это может значить?» Начинаю я нервничать. «Это... это может значить, что Макруб здесь?» Грозно отвечает мне Виталий. И тут вдруг понимает, что... «Кого-то с нами не хватает». «Ольга! Где Илья? Ты какого черта его оставила?» «Да успокойся ты. Жив он. Живехонек. Илья, давай!» На Олин крик из потолка показались худые и бледные ноги. К нашему удивлению, коматозник спустился без посторонней помощи. Хе, «Видали?» С ликованием возгорделась Ольга. «Он все понимает». Мы совсем не заметили, как подпорченная в хвосте рептилия снова ушла под воду. Поэтому вместе вздрогнули и резко обернулись, когда в воде зеленым чешуйчатым брюхом вверх всплыл бесконечно огромный труп поверженного чудовища. От кончика хвоста до макушки черепа в нем было около ста метров. «Ха-ха-ха-ха! <связь> <связь> Подействовала!» Ликует Виталий, хлопая по воде с таким восторгом, будто только что спас Китавилли. Он мог бы обнять меня от радости, но характер его претил такие вольности. На полпути вниз Илья все же сорвался с веревки, и мне пришлось нырять еще раз. Вместе со мной в воду прыгнула Ольга, прямо с ружьем за спиной, бешеная амазонка». Мы выловили ценного человечка еще раз до того, как он ушел в темную глубину. Совсем как два героя Одиссея и Кусто, мы сопроводили Илью к свету, где на водной поверхности чернел гигантский силуэт хвостатой рептилии. После всплытия мы фыркаем, как два молодых тюленя, которые заботятся об одном больном тюлене. Мы плывем к Виталию и оставляем Илью с ним, Осме мы спускаемся за гробами, которые отнёск дальний зыне. Наши плав средства. В гробах мы разбились парами, как команды на байдарках двойках. Я с Витали, Ольга с Ильёй. Но у стеб открытой двери нервировало, чтобы оставаться начеку от неожиданного нападения макруба, мы плыли в жёсткой сцепке друг за другом, максимально обезопасив наш ценный груз. Впереди, как с самого длиннорукого, поставили меня. Я выполнял роль весельного мотора. Позади меня Виталий держал второй гроб одной рукой, а другую с тесаком грозно вытянул над грязными водами. Следующим, уже в буксируемом гробу, сидел наш ценный груз Илья, а замыкала четверку меткая Ольга с ружьем на готове. Как и Виталия, она сидела лицом обращенная кружкой, К Келеватору. Напряжение настолько велико, что никто из нас долгое время ничего не говорит. Слышится лишь плеск воды от моих грибков и фырканье Ильи. Мокрый, хлопающий ресницами, он похож на щенка, которого передумали топить в последнюю минуту. Мы плывем по узкой полоске воды между бесконечно длинным чешуйчатым трупом с одной стороны и... и кирпичной необъятной стеной с другой. Наша цель — бетонный причал. Оттуда по стене самый короткий путь к железной двери в первый подъезд. Открытая дверь не изменила наших планов. Мы должны были подняться и найти запасное тело Макруба, если он там. А если нет, то найти его в другом месте. «Ну, хоть ха, не придется разделять его на шесть частей». Присвистываю я, устав плыть вдоль трупа рептилии. — С чего ты взял, что не придется? — фыркает насмешливо Виталий. — Придется, еще как. — Но зачем? Мы же изменили план, разве нет? — Хм. А как ты думаешь, какого черта Макруб вообще попросил разрубить Демиала? Причем не просто разрубить, а скинуть в черную канализацию? — Хм. Ты хочешь сказать, что в этой жиже... и что-то особенное. Именно так, подтверждает Ольга. Ему нужен ритуал перевоплощения. Так, так, так, так, стоить, стоить, стоить. А какого чёрта нам помогать ему в этом ритуале? То есть мы сейчас хотим убить его запасное тело, которое предположительно спрятано в первом подъезде, хотя не факт. А потом что? Снова дадим ему возможность родиться? Убивая тело, Мы оставляем его дух на свободе, учит Ольга. Мы должны не просто убить, нам важно, чтобы он был поглощён и заключён в темницу. Хм, поглощён? Съеден, уточняет Виталий. И кем же? спрашиваю я у Ольги. Она же вместо ответа оборачивается на Илью, который в этот момент блаженно ковырялся в носу. Хм, не может быть. — присвистываю я. — Можно, — отрезает Виталий. — Он ждет своего часа, и не дай нам бог как-то облажаться. — И... — И, боюсь, шестью частями тут вопрос не решить, — вздыхает Ольга, обращая взор на мощную тушу. — Здесь придется порядком повозиться, чтобы протолкнуть все это в полутораметровую дырку. Мы поравнялись с широкой уплощённой головой, которая сильно напоминала хищную двустворчатую ракушку, обтянутую чешуйчатой и гольчатой шкурой. Пара крошечных чёрных глаз по бокам черепа безжизненно смотрела в высокий, почти недостижимый потолок. Из пасти щёрялся бесконечный ряд треугольных зубов. В воде, свисая из рта, плавал длинный желестый язык, похожий на трёхметрового удава. Я не мог не отметить, что при всей своей дьявольской природе, водоплавающий дьявол был чертовски прекрасен. Его вполне могли записать в красную книгу и полюбить настоящей человеческой любовью. Неожиданно я закуда в дёрнулся прямо у правого борта флагманского гроба, прямо в 2 см от моей ладони. Я перестал грести и с опаской вынул руки из воды. Видели? Спрашиваю я. Что там? Виталя в непонятках оборачивается. Ольга и Илья вытягивают шеи. Я показываю им на громадную голову размером с автобус, которую как-то странно подёргивало, будто конвульсии остаточные. Подросток быстро подобрался поближе и знаками велел мне отойти назад, а сам с какой-то азартно-довольной миной переместил открытый рюкзак на грудь. И потянулся к приоткрытой пасти боди клустера. Я только сейчас заметил, что у Витали из пояса свисает мёртвая крыса. Запасливый гадёныш. Что это он? спрашиваю я шёпотом Ольге. Кужуртаки, объясняй дано шёпотом. Трофеи. Внезапно за рядом острых зубов мёртвого зверя полыхнуло синим. В зубах замельтешили тени, и вдруг наружу, прорываясь в щель меж приоткрытыми челюстями, выпорхнуло синее существо с видом, напоминающее летающую игуану. Два коротких прозрачных крыла работали бешено, как два пропеллера. У существа не было ни лапок, ни рта, только округлая голова с парой выпуклых глаз, а синий кожаный хвост почти сразу продолжался стальным тросиком, который к чему-то прицеплялся. чему-то, что ещё находилось во рту. Виталь вынусколько не ошеломило летающее земноводное мало того, он уверенно потянулся к тросику, схватил его покрепче, а другой рукой чуть раздвинул мёртвую пасть, и тут следом выпорхнули ещё три летающих игуаны. Все они своими хвостами-тросиками, которые заканчивались крючками, прицеплялись к четырём стальным петлям по углам чёрной коробочки, не больше сигаретной пачки. Существа яростно махали крыльями, пытаясь лететь в четыре разные стороны. Виталя крепко держал эту порхающую конструкцию за один из тросиков, пока не умудрился впихать сначала коробочку А потом всех четырёх кужортаки в рюкзак. Пригодится, пояснил он, застёгивая молнию. Мы снова заняли свои места. Я весло, Виталий сцепка. Рюкзак на его спине шевелился со всех сторон, как оживший кусок зомби-плоти. "Какого чёрта тут происходит?" спрашиваю я, не торопясь грести дальше. "Что это за твари?" "Дух будь у костер, держат четыре кужортаки. Обисе не только. Это хранители душ. Да, точно. Я совсем забыл про это. Кивает Виталий. Ты всё забываешь, отпускает Ольга с упрёком. У нас было много материалов с того сайта, мы более-менее выучили всю демонологию в редакции Ордена Великого Жёлтого Дракона. Ну, то есть, в основном я выучил. И как эти летающие твари могут нам пригодиться? Они остаются верными тому, кто их первый схватит. «А что в черной коробочке?» — осмелюсь я спросить. Три миллиона двести сорок три тысячи пятьсот шестнадцать изувеченных душ. Сумасшедшие, больные раком, серийные убийцы, страдальцы, наркоманы и пропойцы. Большая часть после смерти попадает в эти коробочки. Они становятся частью духа бодиклустера. В этой коробочке столько боли, что ей можно взорвать целую вселенную. Э. Ничего не хочу больше знать. Вздыхаю я и продолжаю грести дальше. До причала оставалось всего пару-тройку пустячных метров, и я уже видел стол, на котором были разбросаны какие-то доминошки, и шкаф, который теперь показался мне гораздо больше того, что используют для переодевания. И тут вдруг из тени под бетонным настилом к нам навстречу выплывает нечто круглое, кожаное и волосатое. Чья-то голова. Ах ты срань! кричу я в сердцах и хватаюсь за топор. Вся плавающая конструкция из гробов содрогнулась. Тревога по цепочке передалась от меня до самого последнего члена экипажа. Виталий с силой крутанул задний гроб так, что Ольга теперь оказалась впереди, а Илья сзади. Гробы поравнялись и прижались бортами. Мы приготовились принять бой. Однако это была просто голова с густыми седыми волосами. Она плыла к нам бесшумно лицом вниз, словно ведомая подводным течением. Мгновением позже, следом показалось остальное туловище, в судя подлинному, старомодному платье, красном в белый горошек и порванным колготком. Это был труп женщины. Один бок у неё и задрался до рёбер, из открытой раны в воду свисали внутренности. Голова стукнулась Аборт гроба. И замерла. «О, черт!» – тихо паникует Ольга. «Это же... это же она! Инвалидная тетка из первого подъезда!» «А откуда ты знаешь?» – сомневается Виталий. Он оставался рядом с Ильей и крепко сжимал его за плечо, опасаясь внезапного нападения из засады. «В дневнике Петровны говорилось о женщине в красном платье. Это она!» Ольга присаживается и тянется к мёртвой голове. "Ты что делаешь? Нервничаешь, Виталя?" Ольга колебалась лишь мгновение. Хочу увидеть её лицо. Хватает голову за волосы и поднимает из воды. Это действительно была старуха. Бледно-голубые глаза смотрели прямо на нас, а лицо искажало гримаса старческого недовольства. Внезапно Старушечке лицо ожило. Ну что, уставилась мандавошка? Рявкает голова голосом макруба и дальше исторгает слова по отдельности, словно пули. Вы! Всё! Вы испортили, твари! Не пошла ты нахер, кидает в ответ Виталя, и тут его распирает от гнева. «Ты нас обманул! Ты не собирался нас выпускать! Ты использовал нас! Все эти убийства! Мои родители, невинные дети! Бессмысленные убийства из-за тебя!» «А-а-а, червяк! Я слышу червяка! Ты еще жалев, червяк!» Голова не могла повернуться, поэтому скашивала глаза в сторону. «Я думал, ты держишь слово!» Ты пожалеешь, маленький сучёнок. Ты пожалеешь. Ты пожалеешь. Голова так распалилась, что казалось, сейчас вырвется и сожрёт нас живьём. "Да бы больше не дразни судьбу", Ольга швырнула говорящий рот в воду и прицельно выстрелила. Голова разлетелась на тысячу кусочков. Безголовое тело женщины осталось дрифовать под плитами между сувай. Вскоре мы достигли бетонного причала и вскарабкались на него с приятным чувством тверди под ногами. Просторная площадка протягивалась от стены до стены и выдавалась в водоём метров на 20 от змуровного тоннеля центральной канализации. На плитах под ногами всюду блестела кровь, и это настораживало. Мы закрыли Илью со всех сторон: ружьём, тепаром и тисаком. И такой боевой свиньёй прошли к чёрному столу с тремя стульями. На чёрной столешнице в центре выбито прямоугольное поле из сот ячеек, в которых сидели чёрные кубики с белыми буквами. Все они повёрнуты и перевёрнуты как попало. Поэтому, сколько мы ни крутили шеями, мы ничего не смогли прочесть. Однако Илья проявил нездоровый интерес к буквам кубиков. Он уселся с длинной стороны стола, подальше от воды, и принялся усердно их поворачивать, будто увидел в этом тайный смысл. Что же здесь произошло? спрашивает Ольга риторически, не опуская ружья, которое она направляла на шкаф у дальней стены. Она, конечно, имела в виду разбрызганную вокруг кровь. "Я думаю, здесь была схватка", предполагает Виталий, присаживаясь на корточки над большой лужей крови недалеко от стола. Макру понял, что мы ушли, а потом спустился сюда, подхватив я с тобой рядом с Ольгой, и решил прикончить Демело сам. И у него ничего не вышло, заканчивает она общую мысль. В шкафу что-то брякнуло. Звук мгновенно привлёк наше внимание. Это был явно не тот шкаф, в котором переодеваются сантехники. Во-первых, на секциях отсутствовали замки с ручками. Во-вторых, к шкафу подсоединилась труба с потолка, а в-третьих, шкаф электрически гудел, словно холодильник. Медленно, поохотничьи, отмеряя шаги, подступаем к шкафу. В нем четыре дверцы. У самой крайней справа разлита большая лужа крови. Высота и ширина секций достаточны, чтобы уместить в каждый по-литовскому баскетболисту. Как только мы подошли, стук повторился... Звук шел из второй двери. «Приготовьтесь!» Велит нам Виталий, доставая из петель на брюках верную монтировку. Ольга прицелилась чуть ли не в упор секции, и я занес топор для удара. Виталий резким движением вбил острый конец монтировки в темный зазор и резко сковырнул капризное железо. Крышка отошла не так, как мы ожидали. Она не отскочила, как должна была, а тяжело фыркнула. выпуская со всех сторон пар, после чего поднялась не в бок, а вверх, словно крышка капсулы криокамеры. Внутри в белом сухом льду лежал Виталя. То есть его двойник в том же дырявом старом свитере цвета грязи в тёмных отцовских брюках и грубых коричневых ботинках. Тело удерживалось тремя эластичными ремнями у колен, на талии и на груди. Под смеженными заиндевевшими веками беспокойно двигались глазные яблоки. В рот входила пластиковая прозрачная трубка, которая подсоединялась к небольшому коробчатому устройству под затылком. На голове светилось табло с рядом параметрических цифр: артериальное давление, температура тела, уровень сахара в крови, уровень лимфоцитов и много других значений. Шея облегал широкий серебристый ошейник весь в синих кнопках и с небольшим вытянутым дисплеем, на котором мигали ещё какие-то цифры. Что за? Виталий раскрыл рот, не зная, что сказать. Криокамера? возбуждённо догадывается Ольга. Корабль Помните, что показывал Илья, это же корабль для космических путешествий. Мы в какой-то его части. Хм, но, но кто это? Неунимался Виталий, указывая на себя в криокамере. Хм, слушай, он ну, на тебя похож. Пожимаю я плечами. Ты да обес тебя вижу, что похож. Внезапно у двойника дёрнуло в коленка, как будто от беспокойного сна. Мы дружно отскочили на полшага и чуть не расстреляли и не раскромсали тело в криокамере на тысячи кусочков. «Чёрт! Да он живой!» Виталия панически хватается за волосы. «Какого?» Но если у мальчишки на лице страх и непонимание, то у Ольги глаза вспыхивают странным блеском азарта. «Вскрывай следующий!» В следующем вскрыли секцию слева двойника Виталия. Дверца также пыхнула паром и откинулась вверх. Внутри, с трубкой во рту и в розовом халате, покоилась Серафима. Ее рыжая копна, словно корона, смешно взлохмачивалась вверх и во все стороны. Мы вспомнили о нашей, возможно, уже погибшей тетке, и всем сразу стало грустно. «Серафима», — произнесла Ольга с мокрыми глазами. И уже тянется к ней, но Виталик грубо отдергивает ее руку. «Не трогай! Не трогай! Может, ловушка какая?» «Давай следующий!» — просит Ольга. Виталий вскрывает секцию справа, и нам является чудесная спящая красавица Ольга в старом библиотечном платье с крошечным декольте. «Ну, я в этом платье какая-то скучная!» — морщит нос реальная Ольга. «Хе! Тебя только это шо и волнует!» возмущается Виталя. Нет, не только. Я хочу знать, что в последнем ящике. И вот монтировка снова вбивается в щель. После тяжёлого фырканья дверь открывает нам не меня двойника, как шептала логика, а кого-то совсем другого. Ольга ахнула. Ружьё в её руках заходило ходуном. Это был зверь. В ноги и две руки махнатый антропоморфный зверь с копытами, огромный полукабаний и полуказлиной головой с длинными ушами садира и с красивыми рогами муфлона, закрученными к затылку, выдающийся вперёд морда с огромным свиным пятаком и оскалабленной пастью вызывала первородный библейский страх и глубокое отвращение. спящую хмылки сосредоточилась вся гнусность пророка. Он гораздо крупнее обычного человека, просто никак не ниже баскетболиста. Тело покрыто сероватой шерстью, на туловище и в особенности на боках мех редел, обнажая чёрную кожу и ещё свежие багровые раны, которые впрочем успели затянуться. Однако больше всего меня поразили не рога и не рожа, а необычная анатомия левой кисти. Как и в правой, в ней насчитывалось пять мускулистых пальцев, как тей, но в дополнение к этому из ладони выпирал толстый, 15-сантиметровый рог, почти идеальной конусовидной формы с затупленным концом. Это он. Сразу определяю я. Это демон. Выходит бодик Лустера и правда не наш клиент, замечает Виталя. Смотрите, у него раны. Он точно дрался со своим братом. Что будем делать? начинает паниковать Ольга. Её всё ещё трясёт, я опасаюсь, что она вот-вот спустит курок. Доставай шприц, быстро командует Виталя. Надо заканчивать с этим. И, и не трясись ты, видишь? Видишь, он спит. Ольга несколько раз глубоко вдыхает, убирает ружьё за спину и вытаскивает из джинсовой сумочки готовую ампулу и шприц в упаковке. Несколько ловких движений, и вот шприц наполняется до предела прозрачным ядом. Готово. Давай прямо в вену, руководит Виталя. Игла кружится у мохнатого запястья, затем выше, затем ниже. Ну что ты медлишь? Нервничает Виталя. Я я я не знаю, где у него вена. Шея, подсказываю я. Действительно, на шее заметно пульсировала сонная артерия. Ольга втыкает иглу и опускает поршень примерно на треть, затем останавливается. В чём дело? Его показатели жизни. И что с ними? Они Никак не реагирует на яд. Чёрт, тут, наверное, какая-то искусственная иммунная система. Мы с Виталием смотрим на Ульгу с вопросом в глазах. Нужно его вытащить, резко, но дрожащим голосом рявкнула она. Иначе яд не подействует. Ладно. Виталий нервно облизывает губы. Сейчас. Он ищет на шейнике зверя нужную кнопку и не может её найти. Отойди. Говорю. Это делается вот так. И жму сразу на все кнопки. Что-то пищит, фыркает, щёлкает и наконец удерживающие ремни цепляются. Мы вытаскиваем из пасти трубку, подхватываем Махнатова за подмышки и тянем на себя. Тело буквально сваливает нас на пол своим весом. Думаю, в нём килограммов 200 не меньше. Мы выбираемся из-под этой козлины, как две перепуганные белки, переворачиваем махнатую тушу на спину. Держи его на всякий случай, просит Ольга, как мудрая медсестра. Виталий опускается на колени, вцепляется к зверю врага, а я сажусь с другой стороны, прижимая к полу копыта. Ольга с опаской наступает на мохнатое запястье, приседает на корточке, расправляет пальцами серый мех на шее и вновь лонзает шприц в сонную артерию. Палец давит на поршень, отправляя яд кубик за кубиком в кровеносную систему зверя. За три кубика до полного опорожнения шприца копыта дергаются, как от судороги, а после сгибается локоть. «Боже! Боже, он оживает!» — кричу я в панике. «Оля, быстрее!» Она отправляет вену остатки отравы, и тут со скоростью кобры ее шею смыкают длинные пятипалые когти. «Оля, быстрее!» Но ей повезло. Эта рука без рога в ладони, и поэтому она всё ещё жива. Горящие злобые жёлтые глаза метают молнии. Даже с дальнего ракурса, находясь в нагах зверя, я чувствую, какой тяжёлый и мощный этот взгляд. В нём всё древнее зло. Под мокрым свиным пятаком обнажаются страшные клыки. Всего секунда нужна зверю, чтобы полностью выйти из креосна. В попыхах Виталь отпускает рога, пытается выхватить из ножен тесак, но зверь гораздо проворнее. Копыто бьёт меня в грудь и отправляет по высокой дуге вверх. Я взлетаю над криками, бьюсь спиной о кирпич стены и звонко сваливаюсь на верх шкафа по правую сторону тумбы. Виталя получает оглушающий удар тыльной стороной мохнато-рогатой лапы. Он, перелетая через край причала, с бульком уходит в воду, почти тут же выныривает и начинает бешенно молотить руками. Рюкзак с кужур таки помогает ему не утонуть, и вскоре его руки цепляются за торчащую из причала арматуру. Демон медленно встает на копытах, сжимая за шею хрупкую Ольгу. Ее босые длинные ноги отцепляются от бетонной плиты. Зверь поднимает девушку высоко перед собой, словно хищник, который любуется изящной жертвой. Красавица и чудовище. Парк. Они почти прекрасны в этой исцепке, только вот Ольге всё труднее дышать. Мы орём на демона как сумасшедшие, требуем отпустить её, угрожаем кровавой расправой. Зверь не обращает на наши визги никакого внимания. Сейчас он смотрит только на Ольгу, на медиума. Из утробы зверя льётся повелительно-инфернальный голос. Что ты сделала? Свободной лапой с рогом он вытаскивает из шеи иглу и бросает её на пол. Это правило тебя в ад. Мерзкое ты создание! хрипит в ответ Ольга. Ты не можешь. Ты всего лишь человек. Я, я я могу. Я могу многое! хрипит Ольга. Я знаю, кто ты. Демон Лукава поворачивает голову. Ты слуга моего брата. Твой хозяин мёртв. Хочешь служить мне? Ни за что! Ни за что, рогатая сволочь! пыхтит и хрипит Ольга. Тебе конец, Дэммил. Смирись. Смирись с поражением. Апш. Така! Горит зверь на древнем наречии. Её слова натурально выводят демона из себя. На морде пробегают судороги гнева. Видно, что он хочет разорвать девицу на части, но по каким-то соображениям не делает этого. Ни один смертный не смел мне так дерзить. Я видел взлёты и падения великих империй. Я выпивал души из младенцев в долинах Тигра и Ефрата. Я тот, кому присягали цари Египта. Я тот, кого молили о пощаде в славной Персии. А ты? Кто ты? Лицо Ольги синеет. Она ещё и нахватается с мускулистой рукой демона болтает в воздухе ногами и всё же находит силы ответить. Я! Я та! Кто отдал тебе подзат? Рогатый ты сука ублюдок! Заткнись, мерзкий человек! Я разберу тебя. И демон со стремительным разворотом швыряет девушку к дальней подвальной стене.